Тол второй, часть седьмая. Глава первая. Какое счастье свидится вновь. Прежде чем рассказать читателю о развязке драмы, которая происходила в лодке с подъемным люком, принадлежавшей Марсиалем, мы вернемся немного назад. Через несколько минут после того, как Лилия Мария покинула в сопровождении госпожи Серафен тюрьму Сен-Лазар, вышла на свободу и волчица. Благодаря хорошим отзывам госпожи Арман и начальник тюрьмы, которым хотелось вознаградить ее за доброту, проявленную к Монсен-Жан, любовницу Марсиалия выпустили на волю досрочно. Надо сказать, что в душе этой испорченной, опустившейся и неукротимой женщины произошла необыкновенная перемена к лучшему. Мысленно рисуя себе картину мирной, хотя о трудной и одинокой жизни, о которой ей говорила пивунья. волчица теперь с отвращением думала о той жизни, которую она вела прежде. Удалиться в глубь лесов вместе с Марсиалем — такова была отныне ее единственная цель, ее навязчивая мысль, против которой восставали, но тщетно, ее прошлые дурные инстинкты. Эта странная женщина неотвязно думала о возможных переменах, после того, как, желая избежать все возраставшего влияния на нее со стороны пивуньи, попросила перевести ее в другое отделение тюрьмы. Для того, чтобы добиться столь быстрого и искреннего обращения волчицы, который стал еще более надежным и упрочилась после того, как волчица преодолела свои дурные привычки, Лилия Мария, следуя своему наивному здравому смыслу, рассуждала приблизительно так. Волчица, женщина решительная и сильная, страстно любит Марсиаля, поэтому она должна с радостью встретить возможность переменить ту позорную жизнь, которой она впервые начала стыдиться и всецело посвятить себя заботам о том крутом и нелюдимом человеке, чьи вкусы и наклонности она хорошо изучила, человеке, искавшем одиночество не только потому, что оно было ему по душе, но и потому, что он хотел избавиться от всеобщего презрения, каким была окружена его отвратительная семья. Опираясь на эти простые соображения, Возникшие у нее во время разговора с волчицей, девушка сумела повлиять на дерзкий нрав своей собеседницы, страстно любившей Марсиаля, и ей удалось преобразить эту падшую женщину в женщину достойную и порядочную. Ибо разве не была владевшей отныне волчицей мечта выйти замуж за Марсиаля и удалиться вместе с ним в вглубь лесов, чтобы жить там своим трудом, не боясь лишений? Разве не была уже эта мечта мечтой порядочной женщины? Уверовав в ту поддержку, которую, по словам пивуньи, окажет новобрачном неизвестный благодетель, волчица спешила теперь сделать столь заманчивое предложение своему возлюбленному, немного страшась в глубине души его отказа. Ведь пивунья, Заставив ее покраснеть и устыдиться прошлой жизни, одновременно объяснила волчице, в каком ложном положении та находилась, будучи всего лишь любовницей марсиаля. Оказавшись на воле, волчица думала только об одном — о встрече со своим милым, как она говорила. Уже несколько дней она не получала от него никаких известий. Надеясь застать его на острове Черпальщика, Она решила, что если даже не встретит его там, то дождется его возвращения, а потому она, не торгуясь, наняла кибриолет и попросила как можно быстрее доставить ее к мосту, по которому она и проехала за четверть часа до того, как госпожа Сарафена Пивунья, которые шли от заставы пешком, вышла к берегу реки неподалеку от печи для обжига гипса. В тех случаях, когда Марсиаль не приезжал за нею на лодке, чтобы отвезти ее на остров, волчица обращалась к старому рыбаку по имени Ферро, который жил возле самого моста. В четыре часа пополудника Бриолет остановился в самом начале небольшой улочки городка Аньер. Волчица уплатила пять франков кучеру, одним прыжком выскочила из экипажа, и поспешила к жилищу папаши Феро, рыбака и лодочника. Волчица успела сменить тюремную одежду на собственную. Она была теперь в платье из мериносовой шерсти темно-зеленого цвета, в красной кашемировой шали с разводами и тюлевом чипце, украшенном лентами. Ее вьющиеся волосы были только слегка приглажены. Ей так не терпелось как можно скорее увидеть Марсиаля, что она одевалась не столько старательно, сколько поспешно. Всякая другая женщина после долгой разлуки, без сомнения, не пожалела бы времени, чтобы выглядеть красивее во время первого свидания, но волчицу мало интересовали все эти тонкости, требовавшие времени. Прежде всего ей было важно увидеть своего милого. Это неудержимое стремление — Было вызвано не только ее страстной любовью, которая часто приводит почти выступления женщин такого рода, но также и властной потребностью рассказать Марсиалю о том благотворном решении, которое она приняла после разговора с Лилией Марией. Волчица довольно быстро дошла до дома рыбака. Сидя на пороге, папаш Феро, старик с совершенно белыми волосами, чинил свои рыбацкие сеть. Заметив его, волчица еще издали крикнула, «Вашу лодку, папаша Ферос, скорее, скорее!» «Ах, это вы, барышня, добрый день! Давненько мы вас тут не видали. Да, верно, но готовьте свою лодку быстро, и едем на остров». «Ах, вот оно что!» «Ну, это просто судьба, милая вы моя. Нынче это никак невозможно. Это еще почему?» Мой малый взял ялик и отправился в Сент-Уэн. Там сегодня молодые состязаются в гребле. На всей реке, вплоть до пристани, не осталось ни одной лодки. — Черт побери! — крикнула волчица, топнув ногой и сжимая кулаки. — Это как нарочно для меня придумали. — Верно. Даю вам слово, я очень огорчен, что не могу отвезти вас на остров, потому как он, видать, очень плох. — Очень плохо кто? — Марсиаль! — воскликнула волчица, схватив папашу Фероза воротник. — Марсиаль болен! — А вы разве не знаете? — Марсиаль болен! Именно он! — Но вы мне блузу порвете! — Сохраняйте спокойствие! — Он болен! — А давно? — Два дня! Или три, как он хворает! — Быть этого не может! — Он бы мне написал! Как бы не так, он так тяжко болен, что и писать не может. Так тяжко болен, что и писать не может. А он где, на острове? Вы знаете наверняка. Сейчас вам все расскажу. Представьте себе, нынче утром я повстречал вдову Марсиаль. Обычно я, как только ее увижу на улице, то, сами понимаете, перехожу на другую сторону, потому как не по душе мне ее общество. Так вот. Но что... «Что, мой милый, что, мой милый, где он? Не торопитесь!» Столкнувшись с вдовою носом к носу, я на сей раз не мог уклониться от разговора. У нее всегда такой злобный вид, что отробь берет, а я этого не выношу. «Вот уже два дня, как я не видел вашего марсиаля», — сказал я ей. «Он что, в город уехал?» В ответ она уставилась на меня своими глазищами, такими глазищами, что, будь это не глаза, а пистолеты, она бы сразила меня на повал, как кто-то сказал. У меня все внутри кипит. Ну а дальше, дальше? Папаш Ферро немного помолчал, потом прибавил. — Постойте-ка, любезная девица. Раньше пообещаете мне сохранить все в тайне. Тогда я вам расскажу, что знаю. Это о моем милом, о нем». Ведь Марсиаль добрый малый, хоть голова у него дурная. И коли с ним случится беда по вине этой старой мерзавки его мамаш, или по вине его негодяя брата, это будет куда как досадно. Но что с ним происходит? Что мать и брат с ним сделали? И где он сейчас? Ну говорите, говорите же! Ладно, куда ни шло. Ну вы опять ухватились за мою блузу. Отпустите ворот. Если вы меня будете все время перебивать и рвать на мне одежду, я никогда не кончу свой рассказ, и вы ничего не узнаете. Ох, где только набраться терпения, — воскликнула волчица, гневно топая ногой. А вы никому не передадите, что я вам расскажу? Нет, нет, нет, честное слово, папаша Ферро, меня из-за вас удар хватит. Ох, что за девица, что за девица! Голова у нее совсем дурная. Ну, ладно. Вот что было дальше. Во-первых, надо вам сказать, что Марсиаль все чаще и чаще ссорится со своими родичами, и коли они выкинут с ним какую-нибудь плохую шутку, меня это не удивит. Вот почему мне так досадно, что ялика моего нынче нет, потому как надеяться, что они вас на остров отвезут нечего. Ни Николя, ни эта мерзавка тыква вас туда не доставит. Я это и сама хорошо знаю. Но что все-таки вам сказала мать моего милого? Он что же, на острове заболел? Да не сбивайте вы меня. Вот как все было. Нынче утром, я и говорю вдове, вот уже два дня, как я не видел Марсиаля, а ялик его стоит на приколе. Он что, в город уехал?» В ответ на это она злобно на меня поглядела и отвечает. «Он болен. Лежит дома на острове. Да болен так тяжко, что должно не поднимется». «Ну, я говорю сам себе, как это так? Всего три дня тому назад я... Что такое?» «Куда вы?» — воскликнул папа Ферро, прерывая свой рассказ. «Да куда вы? Куда вас черт понес?» Решив, что жизни Марсиаля угрожают его родственники, волчица, потеряв голову от страха за него и, охваченная яростью, не дослушала старого рыбака и пустилась во всю прыть вдоль сены. Для того, чтобы читатель хорошо понял следующую сцену, необходимы некоторые топографические данные. Остров Черпальщика расположен ближе к левому берегу реки, нежели к правому, где сели в лодке госпожа Сарафен и Пивунья. Волчица находилась на левом берегу сены. Остров Черпальщика не слишком холмист, однако он по всей своей длине покрыт пригорками, так что с одного берега не увидишь того, что происходит на противоположном берегу, а уж тем более на противоположном берегу реки. Вот почему возлюбленная марсиаля не видела, как пивунья садилась в лодку, а достойные члены семейства марсиалей не могли видеть волчицу, когда она подбегала к противоположному берегу сены. Напомним, кстати, читателю, что загородный дом доктора Грифона, где временно поселился граф де Сен-Рими, стоял на склоне Косогора, возле отлогового берега реки, Куда не помни себя от волнения, примчалась волчица. Она проскочила, не заметив их, мимо обоих мужчин, которые, ошеломленные ее потерянным видом, обернулись и долго смотрели ей вслед. Эти два человека были граф де Сен-Реми и доктор Грифон. Узнав о том, что ее милому грозит опасность волчиться, недолго думая, понеслась, что было сил к тому месту, где он сейчас находился и где над его жизнью нависла угроза. Но чем больше она приближалась к реке против острова, тем яснее понимала, что попасть на остров Черпальщика ей будет очень трудно. Как ей уже говорил старый рыбак, рассчитывать на лодку, принадлежавшую какому-нибудь постороннему человеку, она не могла. А никто из членов семьи марсиалей перевозить ее на остров не стал бы. Задыхаясь, с пылающим лицом, со сверкающим взглядом, она остановилась на том месте берега, откуда было всего ближе до остроконечной косы острова, который, как бы описав дугу, Меньше всего был удален от левого берега сены. Сквозь лишенные листвы тополя и ивы, росшие на острове, волчица разглядела крышу дома, где, быть может, умирал в эти минуты марсиаль. Завидев эту кровлю, она испустила свирепый вопль, сорвала с головы чепец, сбросила на земь платье и осталась в одной только нижней юбке а затем бесстрашно бросилась в реку, прошла несколько шагов по дну, пока вода не достигла ее горла, а потом, перестав чувствовать под ногами дно, быстро поплыла по направлению к острову. Она являла собой зрелище человека, исполненного дикой энергией. С каждым мощным взмахом руки длинные густые волосы волчицы, растрепавшиеся благодаря ее быстрым движениям, развивались вокруг ее головы, как грива, отливавшие медью. Если бы не горящий взгляд, устремленный к дому марсиалей, не искаженные черты ее лица, выдававшие ужасную тревогу, можно было бы подумать, что возлюбленная браконьера играет с волнами, до того легко, свободно и даже горделиво плыла эта женщина. Ее крепкие белые руки, на которых татуировка говорила о предмете ее любви, Руки, обладавшие почти мужской силой, мощно рассекали воду, и она взлетала брызгами и скатывалась жемчужными каплями с ее широких плеч и высокой груди. В эти минуты волчица походила на мраморный бюст, наполовину погруженный в воду. Внезапно с противоположного берега острова Черпальщика донесся отчаянный крик. Говорившая об ужасной, безнадежной агонии. Волчица вздрогнула и замерла. Потом, держась одной рукой на воде, она другой рукою отбросила за спину свои густые волосы и прислушалась. До нее донесся крик, но уже более слабый, прерывистый, умолявший о помощи. То был крик погибавшего человека а затем вновь наступила гробовая тишина. «Мой милый!» — закричала волчица и яростно поплыла вперед. Она была в такой тревоге, что ей показалось, будто она узнала голос марсиаля. Граф и доктор, мимо которых волчица пробежала с невероятной быстротой, не смогли догнать ее, чтобы призвать к благоразумию. Они достигли того места на берегу, которое находилось прямо против острова, как раз в ту самую минуту, когда послышались один за другим два ужасных крика, и остановились, столь же испуганные, как волчица. Видя, что молодая женщина бесстрашно борется с волнами, оба воскликнули Несчастные утонет», но опасения их были напрасны. Возлюбленная Марсиаля плавала, как выдра. Еще несколько сильных взмахов рук — И смелая женщина достигла острова. Она поднялась на ноги и для того, чтобы выйти на сушу, ухватилась за одну из свай, которые образовали на оконечности острова нечто вроде выступавшего в реку мола. И вдруг мимо этих выступавших из воды свай медленно проплыло тело какой-то девушки, одетой в крестьянское платье, именно платье, и удерживало ее на поверхности воды. Движением более быстрым, чем мысль, волчица одной рукой стремительно схватила утопленницу за край платья, держась другой рукой за одну из свай. Она с такой силой притянула к себе тонувшую девушку, которую пыталась спасти, что несчастная, проплывавшая мимо свай, на мгновение исчезла под водой, хотя в этом месте можно было достать до дна ногами. Обладавшая недюжинной силой и ловкостью, Волчица вытащила на поверхность реки пивунью, ибо это была она, которую, однако, не узнала, и взяла ее в свои сильные руки, как берут маленького ребенка. Потом она сделала несколько шагов по дну реки и положила недвижимую девушку на покрытой травою берег острова. — Мужайтесь, мужайтесь! — крикнул волчица граф де Сен-Реми, — видевшие, как и доктор Грифон, смелый поступок молодой женщины. «Мы пройдем по Аньерскому мосту, сядем в лодку и поспешим вам на помощь!» И двое мужчин бегом направились к мосту. Однако волчица не расслышала их слов. «Повторим, что с правого берега сены, где еще находились Николя, тыква и достойная их мамаша, после того, как совершилось отвратительное преступление, было нельзя увидеть то, что происходило на противоположной стороне острова вследствие его холмистой поверхности. Лилия Мария, которую от резкого движения волчицы затянула на несколько мгновений под мол, ненадолго погрузилась в воду, так что убийцы ее не видели и сочли, что их жертва утонула, а река поглотила ее. Через несколько минут... Вниз по течению проплыл еще один труп женщины, но волчица этого не заметила. То был труп домоправительницы нотариуса. Коварная женщина умерла, погибла. Николя и Тыква, не меньше Жака Феррана, были заинтересованы в том, чтобы свидетельница и сообщница совершенного именного нового преступления исчезла навсегда. Поэтому, когда лодка с подъемным люком пошла ко дну вместе с пивуньей, Николя перепрыгнул в ялик, где сидели тыква и госпожа Сарафен. При этом он так сильно раскачал это суденышко, что домоправительница нотариуса покачнулась. Воспользовавшись этим, злодей столкнул ее в воду и прикончил ударом багра. Тяжело дыша, в полном изнеможении, Волчица, опустившись на колени на траву рядом с пивуньей, медленно собиралась силами и вглядывалась в лицо той, кого она только что вырвала из лап смерти. Пусть читатель представит себе, как она была ошеломлена, узнав в утопленнице свою подружку по тюрьме, подружку, которая оказала столь быстрое и столь благотворное влияние на ее судьбу. Волчица была так потрясена, что на миг даже забыла о Марсиале. «Пивунья — Пивунья! — воскликнула она. И, нагнувшись, опираясь на руки и на колени, с растрепанными волосами, в одежде с которой струилась вода, волчица не сводила глаз с несчастной девочки, которая почти без дыхания лежала перед ней на траве. Смертельно бледная, безжизненная, с полуоткрытыми, но невидящими глазами, с прилипшими к вискам прекрасными белокурыми волосами, с посиневшими губами, с уже окоченевшими ручками, пивунья казалась мертвой. «Пивунья!» — повторила волчица. «Какой невероятный случай! А я-то спешила к моему милому, чтобы рассказать ему о том добре, что она мне сделала, и той боли, что она мне причинила» о ее словах и о ее обещаниях, о том решении, которое я приняла. Бедная девочка! Я вновь нахожу ее, но уже мертвую. Но нет, нет! — воскликнула волчица, еще больше наклоняясь к Лилии и Марии и почувствовав, что бедняжка чуть слышно дышит. Нет, Господи, Господи Боже, она еще дышит! Я спасла ее от верной смерти. Мне еще ни разу в жизни не приходилось никого спасать. Ах, как это приятно! Как это согревает душу! Да, но что с моим милым? Надо ведь и его спасать. Быть может, он сейчас хрипит и задыхается перед смертью, мамаша и брат могут его убить. Но не могу же я оставить здесь эту бедную девушку. Отнесу ее, пожалуй, в дом марсиалий. Пусть вдова окажет ей первую помощь, а меня проведет к ее старшему сыну. Не то я там все сокрушу, всех перебью. Ох, нет для меня ни матери, ни сестры, ни брата, коль скоро дело касается моего милого. И разом, поднявшись с земли, волчица подхватила пивунью на руки. С этой легкой ношей она бросилась бежать к дому марсиалей, не сомневаясь, что вдова с дочерью, несмотря на всю их злобу, не оставят без помощи Лилию Марию. Когда возлюбленные Марсиаля достигла возвышенной части острова, откуда видны были оба берега сены, Николя, его мать и сестра ушли уже далеко. Уверившись, что совершенное ими двойное убийство увенчалось успехом, они торопливо направились в кабачок Краснорукова. В те же самые минуты какой-то человек, притаившись во впадине, За печью для обжига гипса, незримо присутствовал при ужасной сцене и также, уверившись, как Николя, что преступление удалось, незаметно скрылся. Этот человек был нотариус Жак Ферран. Одна из лодок Николя покачивалась на воде. Ее удерживал кол, к которому она была привязана, возле того места на берегу сены где уселись в Ялике, пивунья и госпожа Серафен. Едва Жак Ферран выбрался из запечи для обжига гипса и направился обратно в Париж, как граф де Сен-Реми и доктор Грифон, торопливо пробежавшие по Аньерскому мосту, поспешили сюда, надеясь попасть на остров в лодке Николя, которую они заметили еще издали. К великому своему удивлению, Добежав до дома черпальщика, волчица обнаружила, что входная дверь заперта. Уложив в беседке пивунью, которая все еще не пришла в себя, возлюбленная Марсиаля подошла вплотную к дому. Она хорошо знала, где расположено окно в комнату ее милого. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что ставни на этом окне забиты листами железа, а снаружи листы эти закреплены железными перекладинами. Частично угадав правду, волчица испустила хриплый и громкий крик и принялась звать во всю мочь. «Марсиаль, милый мой!» Ей никто не ответил. Испуганная этим гробовым молчанием, волчица начала кружить вокруг дома, как Кружит настоящая волчица, почуявшая запах своего самца и стремящаяся отыскать вход в логово, где он находится. Время от времени она продолжала громко звать. — Мой милый, где ты? Милый, ты меня слышишь? В бессильной ярости она раскачивала решетку на кухонном окне, стучала кулаком о стену, расшатывала дверь. Потом она вновь испустила дикий вопль. Несколько негромких ударов... По внутренней стороне ставня, на окне в комнату Марсиаля, прозвучали в ответ на вопли волчиц. Он там! — радостно закричала она, разом остановившись под окном своего возлюбленного. — Он там! Если понадобится, я ногтями сорву эти железные листы, но во что бы то ни стало раскрою ставни. Проговорив эти слова, она увидела высокую лестницу, прислоненную к полуотворенному ставню в зале нижнего этажа. Волчица с силой ухватилась за лестницу, и при этом с подоконника упал на землю оставленный вдовою ключ. — Если я смогу отворить ее, — проговорила волчица, вставляя ключ в замочную скважину входной двери, — я смогу подняться в комнату моего милого. — Смотри, как пирается! — радостно воскликнула она. — Значит, мой милый спасен. Войдя в кухню, Волчица с удивлением услышала крики обоих детей, запертых в погребе. Услыхав неожиданный шум, они звали на помощь. Вдова, полагая, что никто не приедет на остров и не войдет в дом во время ее отсутствия, удовольствовалась тем, что заперла дверь в погреб, где томились Франсуа и Амандина, а ключ оставила в замочной скважине. Освобожденные волчица и брат и сестра быстро выбежали из погреба. — О, волчица! — — Спасите нашего братца Марсиале! Они хотят уморить его! — закричал Франсуа. — Вот уже два дня, как они законопатили его в комнате! — Но они его хоть не изранили? — Нет, нет, думаю, что нет! — Стало быть, я вовремя подоспела! — крикнула волчица, кинувшись вверх по лестнице. Потом, поднявшись на несколько ступенек, она остановилась и крикнула. — А пивуньи я и позабыла! — Амандина, быстро! Раздуй огонь в печи! — Вы оба с братом перенесите сюда и положите возле очага бедную девочку. Она тонула, но я ее спасла. Она лежит в беседке. — Франсуа, подай-ка мне колун, топор. — На худой конец железный пруд. Я хочу выломать дверь моего милого. — Валяется тут колун для колки дров. — Да только он слишком тяжел для вас, — ответил мальчик, с трудом таща по полу огромный молот с заостренным концом. «Слишком тяжел!» — воскликнула волчица и стремительно подхватила тяжелую железную громадину, которую в другое время, быть может, с трудом бы приподняла. Затем она вновь побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, и продолжала повторять детям «Бегите, бегите скорей, разыщите девушку и положите ее возле огня». Буквально в два прыжка волчица оказалась в глубине коридора, куда выходила дверь комнаты Марсиаля. «Мужайся, мой милый! Твоя волчица здесь!» — крикнула она, и, приподняв обеими руками колун, обрушила сильный удар на застонавшую дверь. «Они забили дверь снаружи гвоздями! Сперва вытащи эти гвозди!» — донесся до нее слабый голос марсиаля. Опустившись на колени, волчица с помощью заостренного конца колуна собственных ногтей, которые она поломала, и пальцев, которые ободрала, не без труда вытащила гвозди из дверного косяка и из пола. Наконец дверь распахнулась, и Марсиаль, бледный, с окровавленными руками, без сил упал на протянутые к нему руки волчицы.